Глава 35 Да уж, совсем не так Дин представлял себе свое схождение с небес, так сказать, на землю, когда, подлетев к балкону в драконьей ипостаси, решил спрыгнуть на него уже в человеческой. Не просто представлял. Он много раз, сотни, если не тысячи раз проделывал подобное, и все всегда проходило как по маслу. Каждый раз, без единого исключения, он грациозно и точно приземлялся на ноги. Это, можно сказать, был его фирменный трюк. Трюк, который он мог выполнить с закрытыми глазами. Настолько он был привычен и доведен до автоматизма. И треклятый телескоп он видел, но решил, что тот ему не помешает. Телескоп тоже его видел, но подумал, что грозный драконище, как и в прошлый раз, что-то на балкон забросит, а что-то с него подхватит и улетит. Кто ж знал, что он к нему приличному и благовоспитанному телескопу обниматься полезет? И ладно бы просто обниматься, но он, он, этот извращенец, сразу же вступил с ним в половые отношения». Примечание. На всякий случай объясню. Автор знает, что такое половые отношения, а телескоп — нет. Он имеет в виду игру слов. Отношения на полу равно половые отношения. Конец примечания. «Ну и кто бы такое безропотно стерпел? Да за такое убить мало, вот телескоп и решил умирать так с музыкой». И оглушительно и крайне возмущенно заскрежетав, захрипев и зазвенев, Трах-хрях-х-дзнях! заехал обидчику между ног. Дин и сам не понял, как так получилось, что он задел рукой телескоп. И нет бы тупой железеки упасть в противоположную от него сторону. Нет, она предпочла свалиться прямо под него. И настолько неудачно, что он всей своей массой обрушился на металлический корпус, А угол, три ноги. Ох! Дин зажмурился, пытаясь справиться с сокрушающей волной острой боли. Чтоб тебя, железяка, тупая, ржавым винтиком, переклинила, чтоб у тебя все линзы трещинами пошли! А три ноги трижды погнулись, и в узел завязались. Выругался он, скрипя зубами от боли и перекатился на спину. Крх-крх! Тут же мстительно ответил телескоп и пнул обидчика в правую почку. Да твою ж! прорычал Дин, резко выгнувшись дугой от пронзившей его боли. «Расбросался тут, понимаешь ли, своими запчастями!» Возмущенно добавил он, доставая из-под поясницы что-то металлическое с острыми краями. «Слишком острыми, чтоб их...» ой Порезавшись, процедил он сквозь зубы и, перейдя из лежачего положения в сидячее, прижал кровоточащий палец к приоткрытым губам. И вдруг почувствовал на себе взгляд. Нет, не телескопа, а с трудом сдерживающий смех Элисон. Настолько с трудом, что ей пришлось даже прибегнуть к помощи обеих ладоней. «Ничего смешного не вижу», проворчал дракон. «Просто ты не на моем месте». Все же, не сдержавшись, прыснула от смеха девушка. «Прости». Тут же повинилась она. «Ну, «Ты бы видел себя со стороны». «Истекающий кровью грозный дракон, повершенный телескопом!» «Тебе бы поэмы писать!» Закатив глаза, пробурчал Дин. «И не то чтобы меня это волновало, но из нас двоих поверженный, вообще-то он!» Кивнул он на телескоп и без какого-либо предисловия добавил уже совсем другим тоном, хрипловатым и каким-то, что ли, уязвимым. «Я так боялся не успеть!» Элисон мгновенно перестала смеяться, На смену веселью пришло осознание того, что сделал для нее этот мужчина. «Спасибо, что успел», — сглотнув тихо, сказала она. «Ну откуда? Как ты понял?» «Феликс, мерзавец». Ему заплатили за то, чтобы он обеспечил установку манков в наших апартаментах, в то время как твои должны были заманить тебя на балкон и внушить желание искупаться в купели. Мои должны были заманить меня в ванную комнату и заставить провести в ней не менее получаса. Он утверждает, что не знал для чего, и, возможно, так это и есть. Однако, учитывая то, сколько ему заплатили, и цену артефактов, которые ему предоставили для того, чтобы его люди смогли беспрепятственно и незаметно проникнуть в наши номера, он прекрасно понимал, что ничем хорошим для нас с тобой эти принудительные купания не кончились бы. — То есть за завтраком он нас спас? — понимающе кивнула Элисон. — Да? — — подтвердил Дин. — Его задачей было задержать нас за завтраком, чтобы дать время его людям установить манки. Эллисон снова понимающе кивнула. Ее взгляд надолго задержался на Дине. В ее глазах читалась смесь благодарности и чего-то еще, что Дин не смог определить. — И если бы не громила, — хмыкнув, покачала она головой, — пока бы ты брился, мылся или просто стоял под душем, наслаждаясь струями воды, меня бы гарантированно прикончили. Дин криво усмехнулся. Глаза его зажглись мрачным светом. Причем при свидетелях. Точнее, при свидетели. «Свидетели?» переспросила Эллисон и тут же вновь понимающе кивнула. «Так вот почему ты...» кивнула она своим мыслям. «И куда ты его...» Скрестив руки на груди, дракон ухмыльнулся явно довольный собой. «Зашвырнул в окно Тарнеллу и сразу к тебе», усмехнулся Дин. Эллисон непроизвольно округлила глаза и часто заморгала. «А и кто у нас Тарнелл? И как он понял, что делать с доставкой?» спрашивала офигевшее выражение ее лица. «Тарнелл — это старший дознаватель магического приказа Бургундера», объяснили ей. «Он слышал нашу беседу с Монтевероном, поэтому знал, куда я полетел и, соответственно, с кем прилетел. Так что, будь спокойно, подарок с небес он принял по всем правилам» определит честь по чести и подготовит к беседе с нами». Дин, предвкушающий хищно, усмехнулся. Элисон ответила ему такой же, если не еще более предвкушающей хищной улыбкой. «А тот, который на меня напал, он жив?» Вспомнив, о чем она хотела спросить, в первую очередь уточнила она. Дин равнодушно пожал плечами. «Не факт, но я на всякий случай погрузил его в стазис» равнодушным тоном известил он. На лице не отразилась ни тени озабоченности судьбой несостоявшегося убийцы. Так что даже если я остался жив, то не сбежит. Элисон закатила глаза и покачала головой. «Что?» – удивился дракон, расправив плечи, словно готовясь к спору. «Только не говори мне, что тебя волнует, выживет ли эта отрыжка дракона или нет». «Не буду», – покачала головой девушка. «Меня волнует, выживет ли важный свидетель или нет». Она открыла рот, чтобы еще что-то добавить, но передумала. Дин вздохнул, мысленно признавая ее правоту. Но уж как получилось, так и получилось. Да, наверное, следовало подумать о том, что благоверный геоцинты а это был он, не только убийца, но и важный свидетель, но он, Дин, был в тот момент в такой ярости, что и сам не понимал, как он все же сдержался и не испепелил Артура Блумфилда на месте, как только узнал его и понял, что и за самым первым покушением на жизнь Эллисон тоже стоял он. «Вероятнее всего», — объяснил себе Дин, — «поскольку, как живое существо он в тот момент мерзавца не воспринимал, сработал отточенный до автоматизма инстинкт не уничтожать улики». Если к тому моменту, как твои апартаменты потушат, он все еще не сдохнет, то, не переживай, о нем позаботятся». Вынурнув наконец из своих мыслей, успокоил он напарницу, терпеливо дожидавшуюся его ответа. «Как я и сказал, старший дознаватель бургундорского магического приказа слышал мою беседу с Монтавероном, поэтому отправил вслед за мной оперативную группу». Я встретил их уже на пути к отелю, когда возвращался в магический приказ свой аеристом, что, впрочем, не помешало мне их потом догнать и обогнать, — похвалил он себя. Ну а что? Сам себя не похвалишь, никто не оценит, какой ты молодец удалец. А догнать и обогнать оперативную группу драконов, у которых была фора в десять минут, это ого-го, это не каждый сможет. А он смог. Кстати, а вот и они, — обернувшись на шум крыльев, — проговорил он. Примечание. Дин утрирует. воерист это человек, который получает удовольствие от наблюдения за интимной жизнью других людей, часто без их ведома. Конец примечания. Элисон подняла глаза и в самом деле увидела пять стремительно идущих на снижение драконов, четверо из которых вскоре приземлились на подъездной аллее возле отеля. Отделившийся же от них серебристо-голубой пятый полетел к ее балкону и занялся тушением ее апартаментов. Растянув свои огромные крылья, словно паруса, он завис практически на одной высоте и, медленно дрейфуя вдоль длинного балкона, снова и снова выпускал в беснующиеся языки пламени струи ледяного дыхания. Огонь сопротивлялся яростно, извиваясь и рассыпаясь искрами, словно загнанный в ловушку зверь, Срываясь с обугленных балок, языки пламени со змеиным шипением метались в поисках места, где они бы могли затаиться. Каждый раз, когда поток ледяного дыхания дракона обрушивался на них, пламя с протяжным ревом и снопами искор отступало, сжимаясь в более компактные очаги. Но не проходило и нескольких мгновений, как оно снова вспыхивало, находя уязвимые места в трещинах древесины или обрывках тканей. Однако ледяной дракон явно знал свое дело и не собирался давать огню ни малейшего шанса. Его морозное дыхание покрывало коркой льда каждый угол, заполняло собой каждую трещинку, в которой мог спрятаться огонь. Его крылья взмахивали медленно, но мощно, создавая потоки ветра, которые, рассеивая густой черный дым, обнажали уцелевшие очаги пожара. И огонь постепенно сдавал позиции». Его всполохи становились все более вялыми, ярко-оранжевые языки пламени тускнели, приобретая грязно-багровый оттенок. Наконец, с глухим рыком дракон направил финальный поток ледяного дыхания на последний из оборонительных рубежей своего врага, и тот, замерев на мгновенье, задрожал, собираясь силами для последнего отчаянного рывка – но сил хватило лишь на слабую искру, которая погасла, не успев вспыхнуть даже самым слабеньким язычком пламени. — Так вот ты каков, — громила, — хорош, — восхищенно проговорил Дин, узнав в огромном серебристо-голубом драконе друга. — Можем, кстати, больше не прятаться. Подкрепление прибыло, так что отобьемся, — сообщил он элисон То есть ты тут прятался? — «А я наивно размечталась, что ты обо мне беспокоился», — шутя обиделась она. Лицо мужчины вдруг посерьезнело. «А ты бы хотела, чтобы я о тебе беспокоился?» — севшим голосом спросил он, и в его глазах мелькнуло что-то такое, что заставило Элисон замереть. Она не сразу нашлась с ответом. Улыбка, только что игравшая на ее лице, медленно угасла, уступая место растерянности сомнениям и смущению. Чтобы выиграть время и на законных основаниях спрятать глаза, в которых она была уверена, как на спортивном табло было огромными буквами написано «Да, да, да, да, пожалуйста», она присела рядом с Дином, слегка коснувшись его плечом. «Ты еще спрашиваешь, ты же видел тот фаербол?» Попыталась отшутиться она и тут же, дабы съехать с темы, задала ни разу не важный и несрочный, но все же волнующий ее вопрос. «Тот дракон...» «Он же был алмазным!» Посмотрев на стопроцентного эксперта в этом деле, уточнила она. «Я ведь не ошиблась!» «Нет!» — покачал головой Дин и тяжело вздохнул. «Ты не ошиблась!» «Это был алмазный дракон!» «Выходит, мы ошибались!» — уточнила она. «Тебя подставили не черные драконы!» Тайный агент секретной королевской службы отрицательно покачал головой. Судя по тому, что успели нарыть твой шеф и мой дядя, нет. Точнее, не совсем. Точнее, меня хотели подставить не только черные драконы, но и алмазные. Точнее, один конкретный алмазный. Муж геоцинты. Он на мгновение отвел глаза в сторону, затем посмотрел на собеседницу и усмехнулся. Ну, говори. Тебе же хочется. А я тебе говорила, широко улыбаясь, сказала то, что от нее ждали Элисон. Затем скорчила обиженную рожицу и посетовала. Вот же ж, зачем ты мне это сказал? Мне теперь его даже жалко. Он, конечно, больной на голову, придурок и все такое, но узнать о предательстве любимого человека порой так больно, что я его... Она пожала плечами. Понимаю. Я бы, конечно, никогда не пошла на то, на что пошел он, но я соврала бы, если бы сказала, что предоставь всем мне такая возможность, удержалась бы от мелкой или не очень честно призналась самокритичная она, пакости Олли. «Олли — это твой бывший?» — уточнил Дин. «Да», — махнув рукой, словно бы отгоняя от себя надоедливую муху, кивнула Эллисон. «И ты прав!» — Дин недоуменно округлил глаза. «Но он мог потребовать развода», — продолжала тем временем Эллисон. «Ну или поговорить с женой, если настолько сильно ее любил, что готов был на все ради того, чтобы она осталась с ним». Он же выбрал стать преступником и убийцей. Когда Дин уточнял насчет Олли, ему даже в голову не пришло проводить параллели между Эллисон и Артуром Блумфилдом. Его интересовало исключительно бывший этот Олли или он все же имеется в наличии. Однако перебивать и сообщать о том, что собеседница неправильно поняла его вопрос, он, разумеется, не стал. Вместо этого решил случайно подвинуться поближе про покалеченный им телескоп, вина которого была лишь в том, что он попал ему под руку, он к этому моменту, разумеется, совершенно забыл. А вот невинно пострадавший телескоп о своем обидчике, разумеется, нет. Зараза! Ай! Не успев сдержать ругательство, выдохнул дина отдернув руку, ладонью которой он случайно наступил на родную сестру, остроконечные детали, отброшенные им в сторону несколькими минутами раньше. «Что? Ух, прости!» — всполошилась Элисон. «Посмеяться, посмеялась, а поинтересоваться, сильно ли ты пострадал, даже и не подумала. Я сейчас же найду и приведу тебе целителя!» — решительно объявила она, подскакивая на ноги. Точнее, пытаясь вскочить на ноги, потому что кто ж ей позволил? Только не Дин. «Если что и пострадала, то только моя гордость, которая пострадает еще больше, если ты приведешь ко мне целителя!» Поймав за руку, успокоил он ее. И так удачно поймал, что Эллисон рухнула на него сверху. «Ой!» — взвизгнула она и... «Пожалуйста, не надо так активно работать локтями и коленями!» — прохрипел дракон, получив локтем под дыха коленом еще чуть-чуть, и снова бы пострадала самая сокровенная. «Или мне в самом деле понадобится целитель?» «Прости!» Подняв голову с его груди и оперевшись на нее ладонью, нервно засмеялась Эллисон. «Я не хотела!» И застыла. Его сердце под ее ладонью билось с бешеной скоростью. Их взгляды встретились, ее широко раскрытые и его лукавые и такие манящие глаза. Дин поднял руку и осторожно убрал выбившуюся из ее волос прядь за ухо. Пальцы его были теплыми, и Элисон невольно задержала дыхание. Он очень медленно, едва касаясь ее кожи подушечками, скользнул безымянным и средним пальцем по ее виску, очертил скулы и линию подбородка. Затем, все так же не отводя от нее взгляда, приподнял голову и замер, оставив между ее губами расстояние буквально 2-3 сантиметра. — Если я вдруг неправильно тебя понял... «Останови меня», — прошептал он. Его дыхание коснулось ее губ, как дуновенье летнего теплого ветерка.